Глава 17. Дракон. Та самая обида, что рвёт душу изнутри, потому что ты знаешь, заслужил, а я заслужил. Я знал это. Ей подумать не мог, что всё так обернётся. Она смотрела на меня не с презрением, с разрушенной надеждой. И в этот момент я понял, что она не верит, что я могу любить, потому что я никогда не показывал, никогда не говорил о любви. Для меня любовь была дешёвкой. «О, дорогая, я люблю тебя! И твои золотые ручки! Посмотри, какую красоту ты сделала!» — слышал я голос мамы возле зеркала. Когда у неё было чудесное настроение и намечался бал, она любила всех — и горничную, и швей, и дворецкого, и гостей. «О, как я люблю тебя, Дио!» — улыбалась она, целуя меня в щёку. «Я понимал, что она любит всех». Для неё это слово — пустой звук, что-то, что наполняет место в предложении между словами. «Теперь я ценная?» — спросила она, и в голосе горечь, как миндаль в чашке с ядом. «Теперь, когда на мне знак магии, можно обнимать?» Я не ответил. «Потому что не магия важна, не знак, не дар. Важна она. Дракон сходил с ума, требовал её». Он готов был на всё, лишь бы заполучить её. «Ты даже не подал мне руки», — прошептала она, и слёзы катились по щекам, как раскалённый металл. И я чувствовал, как каждая её слезинка выжигает мне душу, словно капли яда, стекающие вниз. А мне хватило бы слова «я рядом». «А я был рядом. Я сидел рядом с тобой ночью, каждую ночь». Но я почему-то не мог произнести это вслух, как будто старая клятва рода и слова отца не давали сделать вдох. Я смотрел на неё и чувствовал, не в голове, ни в сердце, а в костях, в крови, в самом корне души. Она моя. А она не ресурс, нет, она всё. Марибель ударила меня кулаками в грудь. Я не отстранился. «Пусть бьёт». Пусть рвёт, пусть ненавидит. Пусть знает, я больше не позволю ей уйти. Никогда. Даже на тот свет. И это чувство было сильнее всего. Сильнее мыслей, сильнее доводов рассудка. «Ты потерял право!» — кричала она. «Я требую развода!» Я смотрел на неё. И впервые за всю свою жизнь не знал, что делать. Потому что правила, по которым я жил до этого, сломались потому что истинность не просит разрешения, она просто есть, мучительная, болезненная. И вот она, моя истинная. Даже если она ненавидит меня, даже если она уйдет, я ее из-под земли достану и верну. Даже если придется связать ее цепями и стать монстром, я не отпущу ее второй раз.